Письмо 98. Александру Владимировичу Жиркевичу. 1903 год. Октября 6. -го, Ясная поляна. Возвращаю вам, любезнейший Александр Владимирович, рукопись Доховского, которая очень меня разочаровала. Удивительно, как он мог все так забыть, но еще удивительнее, что мог уверить себя, что было то, чего не было». Я отметил на полях его ошибки, сам я теперь точно не могу вспомнить, как и куда переходила батарея, пока я служил в ней, но помню, что, оправившись из Дунайской армии в Крымскую, я прямо приехал в Севастополь. Очень сожалею, что вы напрасно потрудились, списывая эти воспоминания. Егоров, которым вы интересовались и которому помогали бежать из Якутской области и давно уже живет в Англии. Очень рад буду увидеть вас, если вздумаете заехать. Примечание второе. Желаю вам всего лучшего. Лев Толстой. Примечание. Воспоминания Ю.И. И. Одаховского, участника «Севастопольской кампании», были записаны Жиркевичем со слов мемуариста в 1898 году, а 23 сентября Жиркевич прислал их Толстому для просмотра. Согласившись с рядом замечаний Толстого, касающихся бесспорных ошибок, он не разделял полностью его отрицательного мнения о воспоминаниях и опубликовал их вместе с пометами Толстого в историческом вестнике номер 1 за 1908 год. Второе. Жиркевич был в Ясной Поляне у Толстого 10 ноября 1903 года. Конец примечаний. Страница 555. -я.